Для Хрущева главным теперь было «а что скажет президент?» Отмежуется ли он от этого заявления Госдепартамента и даст тем самым возможность вернуться к прежнему курсу в советско-американских отношениях? Или согласиться с ним? И тогда Хрущеву, как он выразился, ничего не останется, как бить горшки? Да так, что Айзенхауэру белый свет покажется черным. «Начнем с Германии», — говорил Никита Сергеевич. «А там посмотрим». Конечно, он не думал тогда о кубинском кризисе. Но вся цепочка событий, начавшихся с апреля 1960 года, логически вела к нему. Кстати, вопрос этот, знал ли действительно Эйзенхауэр о полете У-2, задавал не только Хрущев им пестрили газеты всего мира. Весь день, в понедельник, 9 мая 1960 года, в Москве ждали ответа на вопрос, кто же все-таки санкционировал полет У-2. Но Вашингтон молчал. Тогда, это было уже около 8 часов вечера, Никита Сергеевич решил поехать на прием в Чехословацкое посольство. И там врезать американцам, как он это умел, с плеча. Войдя в зал, переполненный гостями, он сходу заговорил резко и даже сердито. Одно тревожно в заявлении Госдепартамента. Оно ставит нам в вину, что мы не позволяем летать, ездить, ходить в Советский Союз тем, кто хочет раскрывать секреты нашей обороны. Поэтому, где американское правительство вынуждено посылать самолеты с разведывательными целями. Это очень опасное объяснение. Оно опасно тем, что не осуждает, а оправдывает подобные полеты и как бы говорит, что и в будущем они будут продолжаться. Сделав это жесткое заявление, Хрущев отошел в угол. Ему налили полстакана коньяку. Он выпил его залпом и стал что-то говорить на ухо бессменному шефу Мидовского протокола Молочкову. Гости, образовавшие неровный полукруг, стояли на почтительном расстоянии. В своем углу он походил на загнанного кабана, который свирепо сверкал маленькими глазками. Молочков подвел к нему двух послов. Салману Али из Пакистана Хрущев сказал с угрозой в голосе. «Мы отметили Пашавар на наших картах. В будущем, если любому американскому самолету будет разрешено использовать Пашавар в качестве базы для операции против Советского Союза, мы нанесем по нему ответный удар». Потом повернулся к норвежскому послу Гундерсену. «Вы знали об этих полетах?» «По глазам вашим вижу, что знали». Кто-то, вроде бы шутя, спросил турецкого поверенного в делах Хамита Бату, не место ли и ему в том углу. Но тут передернулся и ответил, «Я чувствую себя спокойнее здесь, с вами». Ну что ж, Никита Сергеевич не упускал случая, обрецать оружием для острастки соседей. И те на это реагировали всерьез. После скандала с У-2 пресс-секретарю Госдепартамента Линкольну Уайту пришлось заявить, что США использовали территорию других стран свободного мира для полетов в Россию без их согласия, и они не знали об этом. Это дало возможность пакистанцам и туркам сослаться, что они ни о чем не ведали и не давали согласия на такие полеты. А норвежцы заявили даже формальный протест Госдепу. Прежде чем покинуть Чехословацкое посольство, Хрущев пригласил Томпсона в соседнюю комнату. Когда дверь за ними захлопнулась, вспоминает посол, Хрущев сказал. Эта история су поставила меня в ужасное положение. Вы должны помочь мне выбраться из него. Томпсон обещал.